Глава пятьдесят д е в я т Обед трио. Было время обеда, и трио собралось вокруг домашних блюд Махеру. Ицуки выглядел очень довольным. Это вкусно. Большое спасибо. Махеру сидела прямо, наслаждаясь едой, показывая добродушное лицо, хотя на ней все еще была ангельская улыбка. Ицуки знала секрет, поэтому ее улыбка была немного больше ее обычной. Ицуки в трансе п о г л о щ а л еду. Махеру сказали, что Ицуки ел больше, чем Аманы. Поэтому на тарелке и ц у к и было больше еды, но похоже, он был способен все это съесть. Да, тебе действительно повезло, Аманы. Ты каждый день ешь такую кухню. Я знаю это. Сегодняшняя еда тоже вкусная. Большое спасибо. Амана высказал свои мысли, пока ел мисо суп. Суп даси и мисо действительно возбуждают аппетит и, естественно, расслабляют. Было действительно впечатляюще то, что они могли есть это каждый день, не уставая от этого. Но сама повар похоже не осознавала этого. Поэтому хвалить ее было ежедневной обязанностью. Нежный вкус готовки казалось демонстрировал ее индивидуальность и успокаивал ицуки сердце. Было понятно, почему ицуки был так очарован. А, это вкусно! В этот день она приготовила понравившийся а м а н ы омлет десимаки, аппетиту которого увеличился на двадцать процентов. Конечно, обычная кулинария была достаточно вкусной, чтобы он попросил дополнительную порцию. Но с блюдом и за я и ц а она еще больше увеличилась. Так восхитительно, что Амана облизнул губы, пока ел вкусную еду. Но Ицуки смотрел на него и Махеру. Влюбленные. Что ты сказал? Ничего. Ицуки покачал головой и претенциозно продырявил еду. Поэтому Амана не стал настаивать, а вместо этого пожал плечами в сторону Махеру, которая спокойно наблюдала. После обеда Махиру поспешила домой. Обычно она приходила к Амане до того, как последний отправлялся купаться, до десяти часов. Но она вернулась раньше, потому что Ицуки был рядом. Махиру казалось, разговаривала с Ицуки, пока Амане был посуду, и выглядела немного неловко. Возможно, поэтому она вернулась домой раньше. Он спросил Ицуки, о чем они говорили. Просто несколько вопросов о ч и Тот отметил, и Амане не стал спрашивать больше. несмотря на то, что почувствовал, что они говорили о других вещах. Скажи, Амана, перед тем, как они уснули, Ицуки разложил футон на полу, глядя на то, как Амана лежал на кровати. Серьезно, ты так нежно смотришь на Шинусан и говоришь, что она тебе не нравится. Замолчи. Для постороннего человека ты по уши влюблён в неё. Хочешь, чтобы я тебя выгнал? Не надо. Ты всё ещё говоришь это. Таким взглядом ответил Амана. Но Ицки не выказал никаких признаков раскаяния. Ицки не смотрел в сторону, как раньше. Он выглядел довольным, даже одобрительным. Что ж, от вас ожидается не быть честным самим собой. Но я рад. Кто-то знает о твоих достоинствах, Аманы. М? Почему ты звучишь так импульсивно? Большинство парней в классе думают о тебе как о мрачном, грубоватом, простом мальчике, который не особо заметен. Я знаю это. Каждый в классе мог сказать о Аманы, что он скучный. о с т р а н е н н ы й невыразительный мальчик без определенных черт. Если они увидят его позицию в рейтинге экзамена, то они могут добавить, что он относительно умен. В его классе был симпатичный и беззаботный мальчик Ицуки и освежающий на вид принц очаровательный Юта. Аманы можно было бы считать лишеным личности, если бы его сравнивали с этими выдающимися людьми. Одна из причин заключалась в том, что Аманы намеренно не хотел выделяться, но мнения о нем определенно были невысокими. На это то, что люди видят в тебе, а не то, что они видят внутри тебя. Я хочу, чтобы другие видели то, что внутри тебя. Но трудно определить это, не принимая тебя до некоторой степени. Ицуки уставился на а м а н ы Последнему стало не по себе, потому что глаза Ицуки были серьезными. В глазах не было ни тени ни попытки пошутить или подразнить. Жаль, что никто не знает, что ты действительно отличный парень. Я рад, что ш и и н а может видеть, что внутри тебя. И хорошо, что с тобой ладит. Ицуки. Так что поторопись, ухаживай за ней, и мы можем пойти на двойное свидание. Это все, что ты хочешь сказать? Он чувствовал, что волнение было потрачено зря, но это могло быть неплохо. Но Ицуки могло показаться н е в ы н о с и м ы мне шутить, потому что он отвел глаза, и Амана сообразил, что эти слова должны были скрыть собственное смущение Ицуки. ч е тоже будет с ч а с т л и в а Ты можешь идти один. Нет, подожди. Вы двое можете идти сами. Не вовлекай меня. В любом случае, даже если у нас возникнут такие отношения, что насчет моего лица? Разве ты не можешь просто использовать тот свой стиль? Кстати, я хочу посмотреть. Не хочу. Так, твое мужское сердце хочет показать это только Шинисан. Ицуки выбирай. Спи в е ч н о под холодным небом или заткнись и наслаждайся теплом. Прости. Ицуки сидел на футоне в Сейдзе. Господи. А Шарашина пробормотал Аманы. Ицуки вероятно думал, что если бы у Аманы была девушка. Его жизнь была бы более счастливой. Думаю, для меня невозможно быть в отношениях с Махеру. Он всегда был на ее попечении и причинял ей много хлопот. Если бы они были на свидании, он чувствовал, что будет все время полагаться на нее. Поэтому он был напуган. Он уже был ничтожеством, и если бы они встречались, он бы окончательно деградировал. Деградировал Он уже был ничтожеством, и если бы они встречались, он бы окончательно деградировал. Более того, казалось, что Махиру намеревалась избегать контактов с противоположным полом. Похоже, ее не отталкивали Амана, Суюта и Цуки, которым Амана доверял. Однако, судя по тому, что он время от времени видел ее в школе, казалось, что Махиру была гораздо более защищена от противоположного пола по сравнению с девочками. Она поддерживала ангельский фасад в школе, сохраняя при этом естественную дистанцию. Даже после того, как ей так долго признавались, у нее не было опыта свиданий, поэтому казалось, что она избегает всех мальчиков. Само м а н а мог видеть только то, что его отвергают. В конце концов, он чувствовал, что признаться ей без энтузиазма будет по-настоящему грубым для нее, поэтому он решил, что должен просто сохранять статус кво с Махиру. Он чувствовал, что у Махиру тоже нет таких мыслей, и было бы глупо идти на свидание. Но ну что Шина Сан очень тебе доверяет. Прежде чем отрицать все это хорошенько, присмотрись. Ицуки, казалось, прочитал сердце Аманы, когда заметил это. Это так. Пробормотал Амана, прижимаясь к Футону.